Глава сотая. Летиция освободилась. Комиссар Мелье отправился в тюрьму, чтобы побеседовать с Летицией Уэллс. Он поинтересовался у начальника. Как она реагирует на свое заключение? Никак. Она не реагирует. Что вы имеете в виду? С тех пор, как она здесь, она все время спит. Она ничего не ела, не выпила и глотка воды, не шевельнулась. Она спит, и ничто не может ее разбудить. Ей давно она так спит? 72 часа. Жак Милье не ожидал такой реакции. Женщины, которых он арестовывал, обычно плакали, сердито кричали, но никогда не спали. Зазвонил телефон. «Вас?» — сказал директор. Это был инспектор Каюзак. «Шеф, я от судмедэксперта. У нас тут затруднения. Муравьи журналистки. В общем, ни один не шевелится. Что ты на это скажешь?» «Скажу, скажу. Скажу, что они в спячке, только и всего». «Это в середине-то августа?» — удивился инспектор. «Именно». — уверенно подтвердил Мелье. — Эмиль, передай судмедэксперту, я зайду попозже. Побледневший Жак Мелье повесил трубку. Летицы, Уэллс и муравьи впали в спячку. — Простите? — Да, я помню экскурсы по биологии. Когда холодно, когда дождь, когда исчезает королева, насекомые прекращают всякую деятельность и замедляют сердечный ритм до состояния сна или смерти. рванулись через арестанскую в камеру Летицы Уэллс. Они быстро успокоились. Молодая женщина тихонько посапывала. Взяв ее за запястье, Илья отметил, что пульс медленный. Он тряс ее, пока она не проснулась. ресиция приоткрыла сиреневые глаза, казалось ей трудно определить свое местонахождение, и, наконец, она узнала комиссара. Она улыбнулась и опять заснула. Милье решил пока не обращать внимания на смешанные чувства, которые его охватили. Он повернулся к директору тюрьмы, Вот увидите, завтра утром она потребует завтрак, готов спорить. Под тонкой кожей век сиреневые глаза ходили слева направо и снизу вверх, как будто следя за перипетиями сна. Это было странно, Летице как будто сбежала в мир сновидений.